Глава номер сорок пять. Молчание. Софья. Лежу, не шевелюсь, пока Миша укрывает меня одеялом. Зачем он зашел? Поправить мне постельное? Сомневаюсь. Тяжело вздохнув, он уходит, а я открываю глаза и смотрю ему вслед. Не понимаю, чего я боюсь? Но минут через десять слышу ляск ворот гаража и резко сажусь. Что это? Бездумно встаю и почти бегу в спальню Миши, но его там нет. Выглядываю в окно и вижу, как его рейнджер-ровер выезжает из гаража. Яркие фары на долю секунду бьют в сторону дома, а потом исчезают в темноте подъездной дороги. Что это было? Срочное дело? Он обиделся, что я отказалась даже просто рядом поспать? Или всему виной их разговор с матерью? Я не понимаю. Ухожу на кухню, где сижу до самого утра. «Уже встала?» Улыбается Надежда, зайдя в кухню, когда часы показывают лишь начало шестого. «Надеюсь, это не из-за выходки Миши?» Он уехал. Шепчу. «Что-то случилось?» Обеспокоенно спрашивает женщина. «Я не знаю». Пожимаю плечами. Он уехал ночью, ничего не сказал. Ты звонила ему? Нет. Мотаю головой. А в мыслях так и блуждают сотни вариантов того, почему на самом деле мог уехать Михаил. Весь день хожу сама не своя. Надежда звонила ему еще днем, но он ничего вразумительного не ответил а вечером я не получаю никаких сообщений от него. Может, я обидела Мишу чем-то и даже не поняла этого. Вся неделя проходит в странном молчании. Надежда беспокоится и постоянно звонит сыну, но это ни к чему не приводит. На 8 марта приезжает курьер и привозит кучу подарков, но Миша снова не звонит и не пишет. А утром десятого числа мужчина появляется на пороге и хмуро требует собираться. Мол, после обеда самолет. «Я что-то сделала не так?» Спрашиваю шепотом, когда мы остаемся одни в моей спальне. «С чего ты это взяла?» «Будто безразлично», — спрашивает Михаил. «Ты ведешь себя странно. То тащишь в постель при матери, то меня будто не существует. Объясни». «Что происходит?» «Ничего не происходит». «Хмурится». «Я решил, что ты права. Тем более ты уедешь на полтора месяца. Мы не будем видеться. Многое может за это время измениться». Сообщает и засовывает руки в карманы. А потом и вовсе выходит из комнаты, не позволяя мне ничего на это сказать. Единственное, что не поменялось, отношение Мишек к Злате. Я слышу, как они играют. Мелкая смеется, да и Миша вроде не грустит. Не похоже, что он с ней через силу разговаривает, как со мной. Покорно выхожу с чемоданами и жду, когда Миша обратит на меня внимание. Готово? Тень грустной улыбки появляется на его губах. Да. Надежда обнимает меня и провожает. Дает кучу напутствий. Смотрит на сына с укором. Но так ничего ему и не говорит. И я не рискую разговаривать. До города едем молча. А в итоге получаю на руки билеты, паспорт и свои чемоданы. А потом Миша тормозит в незнакомом мне месте и ловит дорогущую тачку. «Миш!» – пищу я. «Что происходит? Почему ты меня здесь пересаживаешь?» «Я уже говорил, что никто не должен знать, где ты. Как сядешь в Питере?» Позвони по телефону, что я тебе скинул Тебя встретит Тамара. Я тебя о ней говорил. Но свожу брови. Вы едете? Грубо спрашивает водитель, прерывая наш недоразговор. Минуту, пожалуйста. Стараюсь быть вежливой. Очень тебя прошу. Миша берет меня за плечи и вглядывается в мои глаза, из которых уже куча слез. «Сейчас самое важное – твоя безопасность. Мы обязательно поговорим, но позже. Хорошо?» угу Киваю и усаживаю Злату в машину. Миша прощается с нами, а потом вижу, как он дает по газам и скрывается за ближайшим поворотом. Пристегиваю ремень, а слезы так и катятся по щекам. «Ты чего?» – удивляется мелкая. — Все хорошо, одуванчик. Шмыгаю носом. Водитель периодически косится на нас, чего ведет машину не самым аккуратным образом. И ощущение такое, будто он торопится куда-то. — Простите, — вытираю слезы, — вы могли бы ехать осторожнее, все-таки ребенок в машине. — Конечно, конечно, — бросает мужчина, — но как ехал, обгоняя всех подряд, и не очень-то по правилам так и едет. Начинаю злиться, хотя скорее спускать пар на водителя вместо Миши. «Я серьезно, — говорю строго. — Куда вы несетесь? Я никуда не опаздываю». «Зато я опаздываю», — выдает мужик. «Ты никуда не торопишься, а я потом как встану в пробке из аэропорта. И кто мне возместит ущерб?» «Мне кажется, вам заплатили за поездку в разы больше, чем полагалось». Настаиваю на своем. «Ведите машину аккуратно, а то я сама позвоню в ГИБДД и пожалуюсь на вас». Стискиваю зубы. «Дура, что ли?» Кривится, но скорость сбавляет. «Сама же штрафы заплатишь за то, что ребенок неправильно пристегнут». «Ничего страшного. Иду до конца. Заплачу. Так что, если не хотите проблемы, не нарушайте правила». Скрещиваю руки на груди и соплю, смотря в зеркало заднего вида, встречаясь бегающим взглядом водителя. Доезжаем без происшествий. Забираю чемоданы и иду в сторону аэропорта. Злата бежит рядом, держа в руках своего убогого зайца. Настроение у меня ниже плинтуса. Сдаю багаж. Проходим с мелкой в зал ожидания, где я ей рассказываю о правилах поведения в самолете. А потом выдаю ей жевательные конфетки и говорю, что это на взлет, чтобы уши не закладывала. Меня Аня, вторая жена отца, научила. Кто бы знал, что ее советы пригодятся мне, когда я буду воспитывать ее дочь. Через несколько часов мы уже в Питере. Звоню по номеру телефону, что дал Миша. Мне отвечает жесткий женский голос. Почти приказывает идти к выходу и садиться в такси, номер которого я получу на телефон. Да что за шпионские игры! Открываю дверь нужной машины. Здравствуйте! Загоняю мелкую в автомобиль, а сама иду и убираю чемоданы в просторный багажник. Да, Михаил Юрьевич, забрала! Говорит мужиковатая женщина, больше похожая на Цербера, чем на человека. Конечно, Михаил Юрьевич! Чеканит она. «Да, как прикажете». Женщина откладывает телефон и командует пристегнуть ремень. Пытаюсь поговорить с ней, но получаю жесткую инструкцию. «Итак, Софья», — лязгает голос женщины. «Мы с вами не знакомы, видеться не будем, но я всегда буду рядом. Вам не о чем беспокоиться. Я буду жить в той же гостинице, что и вы, в соседнем номере» но ну, как я буду учиться где будет злато михаил юрьевич нанял няню холодно сообщает тамара вам не о чем беспокоиться ваша задача отучиться и получить все необходимые навыки и бумаги для работы все вопросы решать через меня но софья не рекомендую вам спорить со мной от этого напрямую зависит ваша жизнь задираю бровки смотрю на злату а сестра смотрит на меня. «Да что произошло-то? Миша что-то сделал? Или теперь и он попал в передрягу? Он поэтому стал таким холодным? Что происходит? Ну, хоть что-нибудь скажите мне!»